Глава 1350. Лорд Обжорство. В городе Обжорство осталось около 20% адептов плоти. Остальные отправились на охоту на первый план, половину из них выследил и поглотил Шэнь Лудао, да и в самом первом плане таилось немало опасностей. В итоге Чэн Лян своей секретной техникой обнаружил всего шестерых, они были не самыми сильными среди адептов плоти, но каждый обладал особым заклинанием для закрытия своего присутствия Несмотря на это, никому не удалось полностью скрыться от магии Чен Линзэ. Этой секретной техники его научил отец, лорд обжорства. Её основное назначение – поиск адептов плоти. До прихода сюда он планировал с её помощью искать и поглощать их по одному. Даже если по итогам охоты он не станет лордом обжорства, его урожай будет крайне обильным. Вот только всё пошло не по плану. Теперь секретная техника работала во благо Ван Буууле. Причём он выполнил приказ по своей воле. Человеческое сердце потёмки. Если долго мять его, словно глину, кто знает, что в итоге получится. Покрасневшие глаза Чен Линзы скользили по округе, пока не остановились на неприметном месте внизу. «Даю тебе шанс добровольно пойти со мной!» Внезапно сказал он. «Отдай половину магического закона обжорства моему благодетелю, и я сохраню тебе жизнь!» Несколько вдохов стояла тишина, Потеряв терпение, Чен Линзы спикировал вниз и схватил что-то рукой. В этот же миг от него словно испуганный кролик отскочил размытый силуэт. А потом бросился бежать. Чен Линзы холодно фыркнул, погоня заняла около десяти вдохов, когда он вновь поднялся в воздух, в его руках была зажата верёвка. Другой конец связывал руки бледному адепту плоти, огромная разница в силе не позволила ему долго сопротивляться, теперь его повели куда-то словно пленника. Чен Линзы показал себя отменным охотником. За два дня ему удалось найти пятерых адептов плоти и взять их живыми. Остался последний, с ним кое-что пошло не по плану. И снова Чен Линзы рассматривал равнину далеко внизу. Это место было особенным, ибо равнину испещряли впадины, наполненные алой водой. В этом районе концентрация чужеродной воли была намного выше, что мешало работе его секретной техники. Он лишь чувствовал присутствие где-то здесь адепта плоти. Если перевернуть здесь каждый камень, то его можно будет отыскать. С его культивацией на это уйдёт слишком много времени, ведь ему будет сильно мешать чужеродная воля. Его план оказался под угрозой, поэтому Чен Линзы обернулся и с прищуром посмотрел на связанных адаптов плоти. Изначально для нужд благодетеля мне нужно было 6 адаптов плоти. Тогда вашим жизням ничего не будет угрожать. С таким количеством людей магического закона обжорства будет достаточно, поэтому нет смысла убивать вас. Однако... «Если мы не досчитаемся одного, ничего гарантировать не могу. Поэтому у вас время, за которое сгорает палочка благовоний. Если не найдёте его, вы знаете, что вас ждёт». Чен Линзы взмахом рукава снял с пленников путы, после чего добавил. «Я всегда держу слово. Можете мне не верить и попробовать сбежать. Либо вас убьёт это место, либо это сделаю я, если, конечно, вам не удастся вернуться в город, в чём я сильно сомневаюсь». Чан Линзы сел в позу лотоса прямо в воздухе и закрыл глаза. Время пошло. Пятеро бедных практиков переглянулись. В глазах друг друга они увидели лишь бессилие. Они боялись провоцировать Чан Линзы. Вдобавок вернуться в город они тоже не могли, поэтому им оставалось только поверить ему в надежде, что тот не нарушит слова. В его словах имелся смысл. Чем меньше бремя каждого из них, тем больше у них будет шансов выжить. Стеснув зубы, они понурили головы и полетели прямо к водоёмам внизу. Во время поисков на такой большой территории они пустили в ход все свои техники. Большинство людей, кто мастерски умел прятаться, имели много общего. Поэтому ситуации, которая для одного Чен Лензы была неразрешимой, вполне могли справиться отправленные вниз практики. Когда догорела благовонная палочка, Чен Лензы открыл глаза, ибо внизу раздался крик. «Нашёл!» Он растворился в воздухе. Пару дюжин вдохов спустя в воздух поднялась группа уже из семи человек, «Тюремщика и шестипленников». Пока пойманные им практики опасливо озирались, Чен линзы вёл их к месту уединения в Анбууле. На закате они добрались до места. Шестеро адептов уже какое-то время слышали ужасающий рокот где-то вдалеке. Когда они своими глазами увидели огромный вихрь, который пронизывал плотный магический закон обжорства, у них от лица отлила кровь. Кто находился внутри вихря, они не видели. «Стоять!» Связанные адепты послушно остановились, Чен с ярким блеском в глазах потащил пленников к вихрю. Осторожно приблизившись к буре, он опустился на колени. Из свирепого и безжалостного тюремщика он превратился в покладистого подчинённого. «Благодетель, я привёл оставшихся адептов плоти!» «Очень хорошо!» Раздавшийся из вихря голос напоминал раскат грома, всколыхнув всю округу. Из бури высунулось шесть туманных цепей, которые быстро плели пленников. Их магический закон обжорства забурлил и потёк сквозь цепь прямиком к вихрю. Ченнелинзе не требовалось отдельно что-то говорить, он вновь послал свой магический закон обжорства в сторону вихря, на что Ван Буэлэ довольно улыбнулся. Прорыв достиг критической точки, аура уже превзошла обычного лорда обжорства, но в другом аспекте он всё ещё немного уступал им. Приток большого объёма магического закона обжорства всё изменил. Когда догорела благовонная палочка, Почти 70% магического закона обжорства шестерых адептов растворилось в вихре, как вдруг оттуда послушался приглушённый рокот, а потом вихрь начал сгущаться в невероятное тело ростом в 300 метров. По мере уменьшения вихря оно разрасталось в размерах 400, 500, 600 метров. Наконец оно выросло до 1000 метров, вихрь исчез, а в небо ударило давление лорда обжорства, на что оно отозвалось раскатистым грохотом. Казалось, между небом и землей появился настоящий колосс, чьё лицо было затуманено. «Приветствую, лорд Обжорство!» Во всё горло прокричал Чен Линзы. Ослабленные адепты плоти опустились на колени тоже поприветствовали его. Гигант ростом более тысячи метров медленно опустил голову. Его лицо прояснилось. У гиганта было лицо Ван Бууле, который едва заметно улыбался. «Девятый лорд Обжорство!»